Шарль Франсуа Добени. Годы жизни 1817-1878. Закат на оази. 1865. Музей Орсе, Париж. Шарль Франсуа Добени один из самых известных французских пейзажистов XIX века. Был близок мастерам барбизонской школы, считается предтечей импрессионистического пейзажа. Родился в Париже в семье художника-миниатюриста. Учился у своего отца и Поля Долароша. В начале 1850-х годов познакомился с Камилем Коро и вместе с ним работал в Обтиво, так даже сблизился с барбизонцами. В 1857 году был награждён орденом почётного легиона. В 1860 году обосновался в Авере. Основные работы: Жатва, 1851 Сбор винограда, 1863 Закат на Уазе, 1865 Берега Виллервилля, 1875 К середине 1860-х годов публика и критики перестали понимать Шарля Франсуа де Беньи. К этому времени он достиг известности и признания считался одним из самых значительных французских пейзажистов а его художественная манера окончательно оформилась но совершенно неожиданно для всех он занялся какими-то художественными экспериментами сам художник утверждал что его картины всего лишь этюды, и поэтому ему казалось необходимым как-то расширить содержание своих произведений и внести в них некий сюжетный замысел Хотя Добиньи дружил с представителями Барбизонской школы и работал вместе с ними, но считал, что они слишком романтизируют свои пейзажи, и поэтому старался дистанцироваться от их манеры. Сам он был за большую естественность и непосредственность в изображении природы, поэтому многие работы художника и расценивались публикой как этюды. Закат на уазе» на первый взгляд Сюжетно не выходил за рамки тематики предыдущих работ, иногда называемых лодочными пейзажами. Он писал их с лодки, которую превратил в плавучую мастерскую. Но стилистически этот пейзаж представляет собой то самое расширение содержания, о котором говорил Дабеньи. На картине вполне типичный уголок центральной Франции. Излучена реки Уазы, высокие деревья, рощи справа, Маленькие крестьянские домики на заднем плане и несколько женских фигур на берегу на переднем плане. Солнце уже опустилось за горизонт, и тёплый закатный свет едва тлеет за домами и отбрасывает золотистые всполохи на небо. При работе над холстом Дабини больше всего интересовал контраст освещенного неба и речной глади с землёй, уже почти погружённой в ночной мрак. Любопытно, что визуальные эффекты могут восприниматься только если смотреть на картину издали. Человеческие фигуры помогают оживить пейзаж, сделать темноту не враждебной, а уютной и домашней. Зритель как будто слышит плеск воды, разговоры и мелодичный женский смех. Дабеньи прекрасно понимал природу Не заботился о правильности линии и точности деталей, а отдавал предпочтение широкой манере живописи. Достоверности в изображении реальной действительности он достигал с помощью виртуозного использования цвета. Закат на Уазе действительно более всего похож на этюд, особенно в том, что касается некоторой небрежности письма, но при этом картина имеет очень чёткую композицию лишённую этюдной приблизительности. По сути, это первый прорыв художника в новую монументальность, к которой он так стремился.